В первых рядах Ника увидела маму. Татьяна Ивановна в нарядном бордовом костюме с гордостью любуется старшей дочерью. А вот и дядя Коля с светы Светой из Краснопехотского. Они помнят Витю еще мальчиком, бегавшим в музыкальную школу. Вика, захлопотавшаяся, но счастливая, приветствует вошедших гостей. Тася с мужем и дочерью сдают пальто в гардероб и подходят к зеркалу. Тася сменила форменную березку на изумрудно-зеленое платье до пят и выглядит не грозной великаншей, какой ее знали на Лебедевке, а сейчас на арсеналке о жиличке женского изолятора, а напоминает топерную певицу высокая, пышнотелая, с роскошными белокурыми волосами, уложенными в прическу, и бархатистой кожей. Ее муж Дмитрий Янин представительный мужчина средних лет, для всех считается профессором социологии. И только Ника, Виктор и Андрей Камышов, его главный безопасник, знают, где на самом деле служит Янин. Оля, Тасина дочь, незаметно превратилась из маленькой девочки, какой привыкла воспринимать ее Вероника, в высокую красивую девушку. А давно ли Ника нянчила ее, подменяя Тасю, убежавшую на молочную кухню или в магазин? Оля училась на последнем курсе в Университете профсоюзов, собираясь стать юристом. Лиля прибыла с писателем Аристархом Кораблёвым, с которым встречалась уже третий год. Модный фантаст часто приезжал в Маринбург, чтобы подарить в библиотеке свои романы и провести встречу с читателями. И это было не только потому, что там его всегда встречали на ура или дача на месяц в пригороде Гатчины стоила дешевле. Кораблёв мог себе позволить любые апартаменты для отдыха. Все знали, что автора серии книг о колонизации Плутона В Мадрид манят серые глаза библиотекаря Лили Дольской. А вот и Рима Чибисова, московская бизнес-леди, владелица преуспевающего фармацевтического бизнеса, бывшая возлюбленная Гершвина. Некогда они расстались непримиримыми врагами, но два года назад в Выборге ей пришлось забыть об антагонизме и объединиться с Гершвином, чтобы сообща справиться с общим недругом. После того, как Наум и Ника избавили Риму от подозрений в убийстве молодого врача-эпидемиолога, неудачно лечившего ее младшего сына, вражда была забыта. А в начале лета Рима с Наумом попали в смертельную ловушку на границе с Карелией и вместе боролись за жизнь. Чибисова была, как всегда, великолепна. В элегантном бирюзовом костюме халеная, эффектная, сопровождал ее мужчина, не нуждающийся в представлении. Модный телеведущий, входящий в десятку самых привлекательных мужчин отечественного телевидения. Неотразимый Вейдер, в миру Евгений Малышев, в ЗАГС явился со своей командой в черных латах и шлеме. И охрана на входе пришла в легкое замешательство. Блогера заставили снять шлем для проверки документов и попросили сдать в гардероб алый меч. Наум о чем-то оживленно беседует со спутницей, экзотической японской красавицей. Девушка улыбается, помахивает веером и поглядывает в зеркало на свое нежное белое личико и умело подведенные черным глаза. Как гейша, подумала Ника. Мир цветов и Ив. Хоть и одета не в кимоно, а в платье. А я думала, что культ хрупкой женственности у них уже отошел, и в моде сейчас красавица анимешного типа с розовыми волосами и в юбках по самое не хочу. Тут и ее коллеги, и редактор с ответсеком, и гости со стороны Морского, многих она не знает. Вспышки и щелчки видеокамер, фотоаппаратов, жужжание телекамер, провода, штативы, логотипы новостных телепередач. — Япона, мать, — как говорит Наум, — ущипните меня кто-нибудь больно. Хотя, наверное, Наум сейчас так уже не говорит.